Кого происходящее не волновало нисколько, так это Дарьяна. Он с удобством развалился на диване, почитывая свежие газеты и попивая кофе. Я неодобрительно кашлянула, и кузен посмотрел на меня поверх страницы. Марион не удостоил и взглядом. «Лилиан, надеюсь, наша доблестная полиция тебе не слишком докучала?» «Какая трогательная забота!» съязвила я, без приглашения усаживаясь напротив. Мария осталась стоять у входа, скрестив руки на груди. Между прочим, ты мог бы сам это проконтролировать. В конце концов, это твоя работа». Дарьян отложил газету. На его красивом лице отразилась досада пополам с насмешкой. «Лилиан, надеюсь, ты помнишь, что мы находимся в другом округе. Здесь моя адвокатская лицензия не действует». Окружному прокурору ты сказал другое». Дарьян поправил сбившийся галстук, блеснув бриллиантом в перстне. В тот момент Гордону нужно было слегка осадить. Албить его с толку нетрудно. Однако реальность его такова, что и я, и твой инспектор в этом округе бессильны. Мы можем помочь разве что добрым советом. Я раздраженно хрустнула пальцами. И что теперь? Ждать у моря погоды? Почему бы и нет? Вопросом на вопрос ответил Дарья, излучая спокойствие. Это убийство не имеет к тебе ни малейшего отношения. «Если же тебе, по чаяния, понадобится защитник в этом округе, я позабочусь найти лучшего». То же касается и... Он коротко склонил голову в сторону Мари, мисс Уайтон. «Хотя я несколько погорячился, взявшись консультировать вас обеих, поскольку ваши интересы могут вступить в противоречие, так что вам, мисс Уайтон, лучше подыскать себе другого адвоката». На этот раз его пренебрежительная усмешечка адресовалась не мне, Но от этого наблюдать ее было не более приятно. Мари прикусила губу, сказала звенящим голосом. «Спасибо и на том. Благодарю за откровенность, мистер Корбет!» И вышла, громко хлопнув дверью. Дариан проводил ее ленивым взглядом, в котором не было и тени прежнего пыла. И я не удержалась. «Это было грубо, не находишь?» «Такое отношение к Мари, признаюсь, меня покоробило». «Даже если Дарьян уже получил желаемое, это не повод вести себя столь хамски». Мой драгоценный кузен поднял брови и переплел пальцем. «Прежде всего, замечу, Лилиан, что это не твое дело». В горле вдруг стало сухо, как в пустыне. «Разве?» — каркнула я, ненавидя себя за хрипотов в голосе, и передернула плечами. «Когда ты сам сунул свою интрижку мне под нос?» Дарьян несколько смутился. Должно быть, вспомнив, в каком виде застали его с Мари, порядочных женщин, тем более родственниц, полагалось от такой непристойной прозы жизни беречь. «Я приношу свои извинения», — выдавил он, отведя взгляд, за то, что тебе пришлось наблюдать сцену, которая не предназначалась для твоих глаз, и добавил упрямо, «но суть это не меняет. Это моя личная жизнь, к которой ты не имеешь никакого отношения». Его ответный укол попал в цель, но лишь слегка поцарапал мою броню. Похоже, миновали те времена, когда малейший упрёк Дарьяна наразил острее ножа. Благодарение Богу. «Мисс Вайтон — моя соседка», — напомнила я едко. «И мне, знаешь ли, не улыбается остаток дороги служить буфером между вами. При всех своих недостатках она не заслужила. Оставь!» Он нетерпеливым жестом отмёл дальнейшие аргументы. Мисс Уайтон получила именно то, что заслуживают женщины подобного типа. Во рту сделалось кисло, словно я от души хлебнула уксуса. Зато флёр влюбленности, кажется, развеялся почти совершенно. Давно следовало столкнуться с Дарианом лицом к лицу. Глядишь, не потребовалось бы столько лет, чтобы расставить точки над ее, А я вместо этого столько лет трепетно хранила в сердце его иллюзорный светлый образ. Я вытащила из кармана сигарету, щедрый дар шерифа, и под неодобрительным взглядом кузена прикурила. С наслаждением выпустила дым и поинтересовалась. Ответь мне на один вопрос. Это ты с возрастом стал настолько циничен? Или это я лишь теперь перестала быть наивной дурой? На мгновение самодовольное лицо Дарьяна дрогнуло, и я увидела тень того юноши, который зачитывался Дон Кихотом и тремя гвардейцами. Или я опять вижу осточертевший мираж?» «К твоему сведению...» — проронил он рукой, разгоняя клубы дыма. «В поезде курить запрещено». На вопрос, впрочем, не ответил. «Да что ты говоришь?» Протянула я издевательски и, рисуясь, выдохнула сигаретный дым ему в лицо. Не то чтобы я хотела разругаться с Дарьи, нам в пух и прах, но уж лучше так, чем эти тягостные разговоры. Дарьян раздраженно поморщился, вскочил, дернул вниз створку окна, сказал, не оборачиваясь: "Ты куда наивнее Лилиан, чем думаешь. Если полагаешь, что чувства мисс Уайтон пострадали, она желала, скажем так, получить от меня некоторые материальные блага. Я же нуждался в дамском внимании. Так что, если ты переживаешь по поводу разбитого сердца мисс Уайтон..." Смею сказать, обижена она только на то, что не сумела выманить больше. «Материальное благо?» — выловила главное я, пропустив мимо ушей все остальное. И без того понятно, что искал в этом скоротечном романе Дариан. «С чего ты взял?» Мари казалась искренней, хоть и не глубоко ему увлеченной. Дариан, наконец, обернулся, и на его лице снова читалась снисходительность. «Сама посуди». Мисс Уайтон по большому секрету поведала нам, что везет с собой все свои сбережения, причем не доверяет ни банкам, ни замкам в купе. После чего какое совпадение, ее грабят и бедняжка остается без цента в кармане. Я улучил возможности и хорошенько рассмотрел ее сумочку. Разрез сделан не ножом и не заостренной монетой, обычным орудием карманников, а чем-то вроде маникюрных ножниц зато сыграно, признаю, недурно. У мисс Вайтон определенно талант. Меня душила досада. Не сопоставила факты, приняла все на веру, а ведь чуяла фальш. Я была слишком увлечена реддеком и, пожалуй, слишком не доверяла себе, чтобы прийти к единственно верному выводу. Выходит, она мошенница? Дариан поморщился. Столь прямолинейных формулировок он не любил, однако кивнул. Я потерла лоб. Интересно, что её связывало с Пауло Каннелли? И какое отношение она имеет к его убийству? Дариан пожал плечами. «Не подлежат сомнению два факта». Произнес он с тем великолепным опломбом, который отличает людей публичных, привыкших много и красиво говорить. Во-первых, мисс Уайтон по глубокому моему убеждению не могла убить Паула канале Во-вторых, смерть канале до смерти ее напугала. «Ты уверен?» — спросила я недоверчиво. Вопрос, разумеется, касался второго. Дариан давал Мари крепкое алиби, а лгать ради нее он бы не стал. И вряд ли Мари сначала застрелила гангстера, а после преспокойно отправилась ужинать с любовником. Не укладывалось у меня в голове, что она на такое способна. Хотя оскорбленную невинность она сыграла так достоверно, что даже я купилась. А меня трудно назвать очень уж легковерной. Или опять же, сказалось тлетворное влияние кузена на мой разум. Будь оно все неладно. «Более чем уверен», — насупился Дариан. Он с самого детства ненавидел, когда его слова сколь угодно фантастические подвергали сомнению. Мисс Уайтон сразу попыталась склонить меня устроить ей побег. Я утратила дар речи. Или Мари глупа, как пробка. Или в самом деле потеряла рассудок от ужаса. В противном случае ей бы и в голову не пришло, что Дариан может рискнуть своим положением и карьерой ради какой-то интрижки. В конце концов, меня, свою невесту и кузину. Он бросил из-за меньшего. Хотя Марита то откуда об этом знать? <къем> прочистила горло я. Значит, Каналь ли все таки явился по ее душу, раз она настолько перепугалась. Лилиан, тон Дариана сделался строгим. Я снова прошу тебя не вмешиваться в это дело. Не успела я высказать, что думаю по этому поводу, как в дверь постучали. Лили, мистер Корбет. Донесся до нас искажённый препятствием голос Реддока. Могу я войти? Конечно, обрадовалась я, не дав Дариану и рта раскрыть. Кузен скорчил недовольную мину и поднялся. Прошу меня извинить, произнес он чопорно. Вынужден отлучиться. Лилиан, будь так любезна, хоть раз прояви благоразумие. Тебе и без того придется под присягой рассказать об обстоятельствах обнаружения тела. Подумай, что будешь отвечать коронару и отбыл, неся свою драгоценную персону с царственным достоинством. Реддок выразительно кашлянул, и я спохватилась, что сижу, уставившись Дариану вслед, и еле душу от переполняющих меня чувств. Еще чуть-чуть и зубами начну скрижетать. «Лили, что стряслось?» — спросил Реддок мягко, сел рядом и взял меня за руку. Я попыталась ответить и не смогла, мешал комоку в горле. Вместо слов вышел какой-то жалобный Сип. Реддок стиснул губы, резко выдохнул, обнял, меня и привлек к себе, заставив прижаться щеку к его груди. Шш! Нежно шепнул он, погладив мои напряженные плечи, одервеневшую спину. Лилии, не стоит из-за него расстраиваться. Уж простите, но ваш кузен просто близорукий болван. Я часто-часто заморгала, чтобы не расплакаться. Нервное напряжение сказывалось, и обняла его в ответ. Так крепко, насколько достало сил. «Что бы я без вас делала?» «Разбили бы голову мистера Корбета-кофейник», — предположила Реддек с улыбкой. Подумав, я фыркнула. Вряд ли я бы этим ограничилась. Дарья, она иногда хочется придушить. «Мне хочется того же», — сознался Реддек вдруг. «А еще лучше пристрелить». Жаль, что времена дуэлей давно миновали. Такая кровожадность заставила меня невольно улыбнуться. Я бы тоже не отказалась посмотреть, как Рэддек продырявил бы Дариану его халеную шкурку. Хотя могло ведь получиться наоборот. А на такие жертвы я не согласна. Я подняла лицо. Знаете, чего мне хочется еще? «Курить», — предположил Рэддек, улыбаясь, и вытащил из кармана знакомый портсигар. «Держите!» «Откуда?» — восхитилась я, вцепившись в сигареты, как младенец в соску. В карих глазах Реддека плясали чертенята. Незаконный изъел с места преступления. «Надеюсь, вы никому не скажете. Клянусь!» — я торжественно подняла правую руку. Эта тайна умрет вместе со мной!» Чмокнула его в уголок подрагивающих от смеха губ и сказала нежно. «Эндрю, вы прелесть!» Он помог мне прикурить. Какой контраст с Дарианом, который только морщил нос? Так какие у вас новости?» Деловито поинтересовалась я, сделав несколько затяжек. «Улики? Результаты проверки пассажиров?» Реддек усмехнулся. «Вижу предупреждение мистера Корбета вы не вняли». Я передернула плечами и стряхнула пепел. По счастью, мне давно не требуется опекун, и я сама вольна распоряжаться своими поступками. Не вижу смысла. Мы застряли в этой дыре, пока не найдут убийцу. И если полагаться в этом смысле на прокурора Гордона, то мы не только на свадьбу тетушки опоздаем, но и на крестины и её первенца. Так что скажете? Какие версии? Он откинулся на спинку дивана, сжал пальцами переносицу и вздохнул. «Лили, вы представляете, сколько врагов было у Паула Каналли?» «Понятия не имею. Я вообще впервые о нем слышу. Кстати, чем он так знаменит?» «Дариан ведь тоже сходу понял, о ком речь. Как и Мари. Но с нее другой спрос. О, это очень трогательная история». Реддок дернул уголком губ. «Каналли — эмигрант. Работал простым водопроводчиком». Однажды, волей случая, он спас единственную дочь Марка Пьезотти. Я присвистнула. А Марка Пьезотти, неизменным крестным отце семьи Пьезотти, говорили шепотом и с оглядкой. чего спас? Реддок неопределенно пошевелил пальцами. Слухи ходят разные. Мне представляется наиболее правдоподобная версия, что девушку пытались похитить. А Каналли с разводным ключом наперевес кинулся на ее защиту, опрокинув по дороге ящик с инструментами. Поднялся такой грохот, что прибежала охрана. Я фыркнула. Надо думать, Каналли щедро отблагодарили. Вероятно, Пьезоти оплатил ему колледж. У Паула Каналли оказались незаурядные способности финансиста. И он быстро пошел в гору. Не без помощи своего покровителя, конечно. Последние два года Каналли возглавлял западное отделение Национального банка. Ого! Успехи никому неизвестного паренька и впечатляли. Каналли ворочал такими суммами, что даже мне трудно вообразить. А если к этому прибавить нелегальные операции? Постойте, спохватилась я. Как мог Каналли занимать такой пост, если было известно о его связях с мафией? Рэндек вздохнул и потёр квадратный подбородок. «Вы же знаете, эта система зиждется на связях и взятках. Улечить Канале так и не смогли. Перед законом он был чест. Даже когда федеральные агенты изловчились и приперли его к стенке, суд его оправдал. Ходили слухи, что обвинителя подмазали, и это дело стоило ему должности». По правде говоря, я именно поэтому так этим заинтересовался. Я сочувственно покивала. О печальной истории его службы в прокуратуре я уже была осведомлена. «Так что там со списками пассажиров?» — напомнила я нетерпеливо. «Сигареты, кофе и добрая порция злости, спасибо Дарьяну, заставили меня бить копытом, как застоявшийся конь». Рэддок развел руками. Может статься, что расследование закончится в ближайшее время. Проверка выявила, что мисс Ухения Комптон не ночевала в своем купе. «Разве она тоже едет в этом поезде?» — искренне удивилась я. С Иухении Комптон, знаменитой летчицей, я была знакома лишь понаслышке. Но наверняка не пропустила бы ее появление. Очень уж колоритная фигура. «Трудно не заметить девушку в мужских брюках, белом лётном шарфе и кепке». Реддек кивнул. «Самого Фриска». По словам горничной, хозяйка ушла вчера на обед и не вернулась. «Звучит многозначительно. А у нее был мотив?» Еще какой». Мисс Комптон не скрывала, что ненавидит Паулу Канали всеми фибрами души. Несколько раз упоминала об этом в интервью. Из-за махинации Каналли разорился и покончил с собой ее отец. «Что-то такое припоминаю». Нас прервал стук в дверь. «Войдите». На правах хозяина крикнул Реддок, И она тотчас рывком распахнулась. «Мисс Корбет, нужна ваша помощь». С порога прогудел хмурый шериф. «Конечно», — кивнула я, поднимаясь. «Что нужно делать?» Он почесал в затылке. Шляпу он снял и теперь неловко мял в руках. Тут такое дело. Летчица эта мисс Комптон нашлась. Нужно ее обыскать, а свою милли я уже просить не рискну. Пособите. Я спрятала улыбку. По-видимому, шериф опасался, что миссис Хопкинс возьмет под свое крыло еще одного цыпленка. С радостью. Прокурор Гордон походил на разгоряченного жеребца, разве что копытом не бил. Зато похлопывал себя по боку перчаткой и вышагивал туда-сюда по коридору. Завидев меня, Гордон просиял и чуть ли не кинулся навстречу. Признаюсь, не часто мужчины ждут меня с таким нетерпением. «Наконец-то!» Выпалил он и ткнул пальцем в открытую дверь. «Приступайте!» Опомнился и добавил с натугой. «Пожалуйста!» Мисс Комптон уже предъявили ордер на обыск. Я кивнула по ходе и заглянула в купе. Высокая, коротко стриженная девушка с резкими чертами лица. Подняла голову от газеты и невозмутимо долила себе кофе. «Доброе утро, мисс Комптон!» — поприветствовала я и назвалась первой. Лилиан Корбет. «А, леди-детектив?» Голос у нее оказался дивный. Грудной, и низкий, богатый обертонами. «Рада знакомству. Я Эухения Антония Комптон». «Надо же, она обо мне слышала. Это льстило. «Очень приятно», — заверила я, не покривив душой. Она пригладила русые кудри и протянула руку. Рукопожатие твердое, уверенное, ногти без следа маникюра. И прямой взгляд серых глаз, чем-то неуловимо напоминающий таран. «Я так понимаю, вы помогаете полиции?» «Приходится», — поморщилась я, оглянувшись на прокурора Гордона которому что-то негромко доказывал Реддек, и понизила голос. «Иначе мы застрянем тут не весть насколько. Узкие губы мисс Комптон дрогнули в улыбке. «И то верно. Ну что же, приступайте». Она щедрым жестом обвела купе и закинула ногу на ногу. На ней были мужские бриджи и небрежно зашнурованные высокие сапоги. Она преспокойно попивала кофе, пока я рылась в ее вещах. Вообще-то это могли сделать и полицейские. Женщина требовалась только для личного обыска, но я не роптала. Работы оказалось немного. Багажа всего-то один небольшой чемодан и видавший виды сумка-планшет. В ней-то и обнаружилось кое-что интересное. Под свежим носовым платком поблескивал вороненным боком револьвер. 38-й калибр, как по заказу. Проклятье! Сердце у меня упало. «Мисс Комптон. Называйте меня Джен, меня все так называют». «Тогда я Лили. Мне очень жаль, но придется. «Валяйте!» — махнула рукой она. «Мистер Гордон, шериф Хопкинс», — уныло позвала я, не прикасаясь к оружию. «Что там?» — прокурор ринулся в купе, смешно вытягивая шею и высоко подбрасывая коленки. «Мне было не до смеха. Мисс Комптон со своей амбициозной мечтой». Первый перелететь Атлантический океан мне импонировало. Завидная сила духа. Жаль будет, если это она. Вряд ли Джин повесит, очень ушадиозной фигурой был Пауло Каналли. Вот только с полетами точно будет покончено. При виде оружия глаза прокурора полыхнули злой радостью. Ага, вот орудие преступления. Зря вы так думаете, мистер. В низком голосе Джин ни тени ни тревоги. Она потёрла глаза и плеснула себе ещё кофе. Прокурор не обращал на неё внимания. Осторожно карандашом он вытащил револьвер, поднёс к свету. Так, так, свежевычищенный. Скажите, мисс Комптон, зачем вам понадобилось его чистить? Разве это преступление? Я привыкла держать своё оружие в порядке, чего и вам желаю. Кстати, у меня есть на него разрешение. Очень рада за вас съязвил прокурор, блестя стеклами очков. «Боюсь, мисс Комптон, мне придется вас арестовать». Шериф поморщился, но смолчал. Джин усмехнулась. «Предполагается, что я должна трепетать? Бросьте. Сравнение с тем, что чувствуешь, когда отказывает двигатель, а до земли пара сотен футов — это полная ерунда». «Могу себе вообразить. Ни за что больше не села бы в самолет. Вырвалась у меня. Джин перевела взгляд на меня. Глаза у нее были запавшие, лицо осунулось, как будто она не спала всю ночь. Тоже косвенная улика, кстати говоря. Если цель стоит риска, то делайте и не дергайтесь, сказала Джин убежденно. Завтра вы можете подавиться рыбой, поскользнуться и сломать себе шею, или умереть еще тысячей способов. Так что теперь есть одну кашу и передвигаться ползком. Нет, это не по мне. Я лишь головой покачал. В ней были та уверенность и напор, которых мне признаться не доставало. Досадно, если все это будет погребено в тюрьме из-за банальной мести. Реддок в коридоре, прокурор загородил ему проход. Вздохнул и почесал бровь. Мейс Комптон. Голос прокурора звучал почти вкрадчиво: Где вы были прошлой ночью? Он подался вперед, ловя выражение ее некрасивого, но такого выразительного лица. Джина одним глотком допила кофе и ответила спокойно: «Не ваше дело. Канали я точно не убивала. Остальное вас не касается». Она вытащила из кармана фляжку, отвинтила пробку и под негодующим взглядом прокурора хорошенько приложилась. Поморщилась и вытерла губы. Надеюсь, черть его там хорошенько прожарит. Что? «Подлец он был, и это еще мягко сказано». Пряный заповед джина, можжевельник, анис и лимонная цедра заполнил купе. Не за ли к этому крепкому пойлу Эухения, Антония, ну и имечка, Комптон получила свое прозвище. Во взгляде шерифа читались печали и уважение. Реддок хмурился. Прокурор торжествовал. «Мисс Комптон, все улики против вас заявил Гордон от важности, будто сделавшись выше ростом. Признание не только облегчит вашу совесть, но и смягчит наказание. Я фыркнула. Что за пафосные банальности? Реддек закатил глаза и привалился плечом к косяку. Шериф мученически вздохнул. Только прокурор ничего не замечал, он ликовал. Джин хлопнула ладонью по столу и подалась вперед, едва не опрокинув чашку. Пауло Каналли был сволочью. Могла бы убила бы его собственноручно. Жаль, не знала, что Каналли тут. Обычно-то к нему не подобраться. И я от души надеюсь, что его убийцу вы не поймаете. Аргумент, кстати. Откуда бы Джин знать, что Каналли едет в экспрессе без билетником. Я слегка воспряла духом, но прокурор нашелся. Это мог быть порыв. Убийство под влиянием момента. «Вы увидели, как Каналли пробирается в купе «А что он там делал?» — вмешался Реддек негромко. Прокурор с досадой на него оглянулся. «Что? Что Каналли там делал?» — повторил Реддек так, словно разжевывал идиоту. «В купе мисс Корбета и мис Вайтон». «Какая разница?» — отмахнулся прокурор, которому явно не понравилось, что его складную на первый взгляд версию подвергают сомнению. «Может, ошибся дверью». Его очки воинственно поблескивали. «Купе было заперто», — возразил Рэддек. «А у каналы не нашли ни ключа, ни отмычек. Билеты и вещей, кстати, не было тоже». Прокурор посмотрел на него из-под Сколько-нибудь внятного объяснения этим странностям он явно не находил. «Выясним», — буркнул он наконец. А пока мисс Комптон придется отправиться с нами. Она украдкой зевнула и встала. Простите, не выспалась. Куда идти? В спокойствие подозреваемые кажется несколько поколебала уверенность прокурора. Однако он упрямо сдвинул брови и сделал знак шерифу. Тот нехотя взял мисс Комптон за плечо и прогудел. Следуйте за мной. Мисс Комптон, окликнула я и тотчас поправилась. Джин. Я найду вам адвоката. Очень любезно с вашей стороны, хмыкнула она. Что же, если вам не трудно, буду благодарна. До скорого свидания, Лили. Она отдала мне небрежные салюты и вышла. Походка не женская, размашистые, плечи расправлены, на губах играет ироничная полуулыбка. Мистер Гордон, Реддек тронул прокурора за рукав, заставив недовольно нахмуриться. «Мисс Комптон не убивала. Надо искать дальше». Гордон выпятил острый подбородок, бережно прижимая к груди сверток с револьвером. «Откуда вам знать?» «У меня чутье. Прокурор скривился. «А вы из этих?» Он выразительным жестом коснулся виска. «Только улики-то против неё, вот так». Он сбросил ладони Рэддека и указал нам обоим на дверь. Я должен напечатать купе. Вот она, благодарность. «Ваше право», — пожал плечами Реддек и добавил сухо. «Только если я заметил нестыковки, то адвокат их тоже не упустит. Можете мне не верить, но когда дело развалится в суде, не надо бежать ко мне плакаться». Прокурор скривил губы и пообещал заносчиво. «Даже не надейтесь».